Потом она как бы подается грудью в сторону Савелия Петровича. «Здравствуйте, Савелий Петрович!» «Теперь настаёт моя очередь. Я с содроганием представляю, что выкинет эта сдобная кустодиевская красавица. Тут я довольно холодно замечаю. Хотя еще два дня назад обнимал это желанное тело и даже что-то непристойное шептал в розовое ушко, но теперь чувствую, что и ушко, и это, налетая сладким жирком плоть, меня не волнуют совершенно. Грудь мне кажется вульгарно большой, не грудь, а вымя. На полной шее видны незагоревшие в складках кожи белые полоски, а бедра слишком просторные. В ретроспективе я о себе кажусь таким муравьишкой, ползавшим «По арбузу». Люся с неимоверным изяществом передвигает свою замечательно изящную и, конечно, красота, ум и грация умную голову. Мне почему-то кажется, что танковая башня разворачивается, и орудийное дуло глядит на меня в упор. Итак, Люся поворачивает голову ко мне и довольно игриво говорит «Ах, Влад, Влад, но ну почему же ты не знакомишь общество со своей женой?» Я довольно церемонно, несмотря на демократию пляжа, скудные одежды всех заинтересованных и участвующих лиц ее подчеркивают, представляю дам друг другу. «Наташа — моя жена, Люся — наш шеф и моя доброжелательница». Слово «доброжелательница» я нашел довольно удачно. О, великий и могучий! В нем только чистая правда, безо всякого вранья. Наташа, кажется, когда я его произнес, даже хрюкнула. По крайней мере, позже, когда сцена благополучно закончилась, и переплыв на наш остров, мы лежали на горячих камнях, она, как бы никому не обращаясь, сказала Энергичный ты, Павлик, мальчик. Судя по всему, времени ты зря не терял. Я решил не оправдываться, а просто проигнорировать, как бы забыть эту сцену. Нету. Не было ничего. После первых приветствий, совершенно неожиданно для меня, дамы заварковали о чем-то женском. а креме, смягчающем кожу при загаре, об особенностях диеты, о качестве простыней и стирки в отеле, о снотворном перед сном. Я предпочитаю полтаблетки Димедрола, Наташа. Ну, спать одной, значит не спать, Люся. Высказывается даже сожаление, что Наташа не смогла отправиться в небольшое путешествие в Израиль и Египет. Да, я тоже, конечно, сожалею. «Но так ведь вы ничего и не увидите!» — всплеснула руками Люся. «А я как раз пришла к вам и к Владу с предложением. Что, если нам съездить на какую-нибудь небольшую экскурсию по острову?» «Действительно», — сказала Наташа, — «здесь есть различные памятники». Я внес в общую беседу свой запас эрудиции. В ближайшем городке... В Пафосе, судя по путеводителю, есть колонна, привязал к которой бичевали или апостола Павла, или апостола Петра. Это неинтересно, безапелляционно заметила Люся. Хотя религия сейчас снова в моде. Но есть более актуальные объекты. Знаете ли вы, продолжала она уже более значительным тоном, что на Кипре есть какой-то бережок, где родилась богиня любви Венера? Мы с Наташей, как по команде, сделали удивленные лица. Да? А мы и не ведали. Но нашу иронию, кажется, поняли Ксения Макарна, и Савелий Петрович. Оба старика как-то летуче заулыбались. А Ксения Макарна даже украсила наш диалог репликой. Это, кажется, миф? Сказка? Ну, сказка, конечно, ложь. «Важно, как учительница во втором классе», продолжала Люся. «Но если бы Влад взял на прокат на один автомобиль, то мы бы всей компанией могли утречком туда съездить».